Я пытался с ними поговорить, но они вцепились в мою сумку, мне пришлось драться. Рыжик нервничал и почёсывал лохматую голову. Со мной случилась неприятность. Я шёл в школу, но путаные тропки завели меня непонятно куда, и я заблудился. Ух, как я испугался. Болота вокруг хлюпают, существа непонятные всхлипывают, мрачные кусты тянут ко мне свои ветки. Чутьюшены оторвали. Еле выбрался. Лисёнок очень смущался и не мог скрыть волнения. Его хвостик предательски вилял из стороны в сторону, а голос дрожал. А что хвостом виляешь? Знаю я вашу породу, обманываешь. Ну-ка, отвечай, что тебе от нас нужно? Жужик молниеносно облетел вокруг рыжика и повис у его носа. Я по правду говорю, шел, задумался и заблудился. Скосил глаза на стрекозика тот. Да ладно тебе жуж, сами что ли не плутали по этим противным тропкам? Покажем дорогу рыжику, успокоил друзей шустрек. Пожалуйста, помогите мне, добавил лисенок и мило улыбнулся. Я вам очень благодарен. Вы спасли меня от хулиганов. Что-то ты слишком долго плутал. Как же ты выбрался из леса? Жужик недовольно присел около мышонка. Лисёнок пожал плечами. Просто повезло. Не обращая внимания, Жужик у нас вечно всех подозревает, сам не знает в чём. Хихикнула Грина и подпрыгнула. А ну, кто быстрее добежит до школы? Там, наверное, уже все записались. Побежали, ведь правда, опоздаем. Рыжик очень обрадовался новым друзьям, но всё ещё явно нервничал. На старт! Внимание! Марш! скомандовал Стрекозик и перекувырнулся в воздухе, ведь его скорость была вне конкуренции. Малышни на перегонки побежали к школе. Записав последнего ученика, Филин наконец захлопнул книгу. А теперь время пройтись по школе. Филин вошёл первым и удивлённо присмотрелся. Школа двигалась. Коридоры выпрямлялись, классы и стены обретали правильное расположение. Не понимаю, почему вдруг школа запуталась, подумал Филин. Это могло произойти в двух случаях: или ключ украли, или план школы пропал. Но ключ, как всегда, висел у него на шее, под мантией. Страшные подозрения закрадывались в голову директора, но чтобы не пугать малышей, он начал экскурсию. В нашей супершколе иногда сами собой появляются неизвестные классы, потайные коридоры и таинственные закутки. Поэтому прошу вас не отставать и быть очень внимательными. Филин вошёл в здание, а за ним, весело гользя и рассматривая двери, кабинеты и окна, топала весёлая малышня. В ученическом корпусе на очень светлых стенах были написаны непонятные волшебные слова. Когда зверята пытались их произнести, те вдруг исчезали или меняли местами буквы. И как ученики не старались, никак не могли прочесть бегающие удивительные слова. Двери кабинетов были разного цвета, но без надписей, и малыши перешёптывались, угадывая, каким цветом зашифрованы классы. В конце коридора, между двух огромных окон с витражами, филин замедлил шаг, потом остановился и резко развернувшись, поднял вверх свои огромные, красивые крылья. Попрошу тишины. Директор опустил крылья, и все дружно охнули. Витрина с красивой рамой, в которой раньше находился план школы, была разбита, а план пропал. Я так и знал, что что-нибудь случится. Шустрик посмотрел на Грину. Я же тебе говорил, что слышал странный разговор. Кто мог это сделать? Здесь где-то бродит злодей, пронеслось среди учеников. Ребята, Ничего страшного. Вас ждёт прекрасный праздник, а с этим происшествием мы скоро разберёмся и всё уладим. Хелен спокойно улыбнулся. Возвращайтесь во двор школы, а учителей я попрошу остаться. Жужик многозначительно взглянул на Шустрика. Кто-то хочет навредить школе, зашептал Шустрик. Если школу закроют, и я ничему не научусь, то никогда не попаду за горы сновидений и не найду своих родителей. Мы этого ни за что не допустим, прожжёжжал Стрекозик. Глава седьмая. Кто замешан в преступлении? Друзья выбежали во дворы и направились к тренировочному лесу за школу. Давай выкладывай Что ты подозрительного слышал утром? Деловито начал разговор Жужик. Кто-то сказал, что Филин получит своё, и ещё что-нет, но в общем обзывали его нехорошо. Шустрик вздрогнул, потому что сзади навалились на его рюкзак. Тебе чего надо опять? Что ты всё вынюхиваешь? Рассердился Жужик, увидев Лисёнка. Чего ты всё крутишься около нас, а? Рыжик смутился и чуть-чуть отодвинулся от мышонка. Извините, я думал, мы подружились. Вы такие славные, а я так одинок. Рыжик часто заморгал глазками, и казалось, он вот-вот заплачет. Не жужжи на него. Вон он как смело сегодня дрался с хомяками. Грине стало жаль маленького рыжего пушистика. Ты хочешь с нами дружить? "Да!" обрадовался рыжик и протянул одну лапку Грине, а вторую Шустрику. "Я очень хочу с вами дружить. Я хороший!" лисёнок так разулыбался, что друзья сразу закивали головами и пожали лапки рыжику. "Всё равно я буду за тобой присматривать." тихо прожужжал стрекозик. Уж слишком подозрительно ты веляешь хвостом. Если лисёнок теперь наш друг, продолжил мышонок и серьёзно посмотрел на рыжика, то от друзей у нас секретов нет. Только помни, это страшная тайна. Я не знаю, кто угрожает Филину, но голос мне показался очень знакомым. Вот. Не боитесь? Я никому ничего не скажу. И еще, я думаю, что план школы похитила сорока. Воспешил поддержать разговор Рыжик. Жужик разгневанно сделал вираж в воздухе и сел прямо перед Рыжиком, изрядно его напугав. Ему показалось все очень подозрительным, что лисенок поспешил перебить Шустрика и переменить тему, да и вообще не нравился ему лисенок. Не перебивай, когда Шустрик говорит. Грина сердито посмотрела на Стрекозика. Хватит, Жуж. Мы решили, что Рыжик наш друг. Не придирайся к нему. Рассказывай, что ты знаешь, поддержал подругу Мышонок. Вчера я слышал, как трещали птицы. Они сидели в кустах и очень ругали Филина. А Сорока голдела громче всех. Зачем нам эта школа? Мы и так хорошо живём, а если опять ураган, что с нами будет? Они так тараторили, что даже куст заругался и стал цеплять их ветками за перья, чтобы они помедленнее говорили. Неувиливай, снова не сдержался жужик и от нетерпения потряс рыжика за хвост. Про куст? Не интересно. Про сороку рассказывай.